Глава третья, в которой важную роль играет упоминание о кружке свежего пива, и в которой мигре обнаруживает жильца Мадмуазель Климан в неожиданном месте. Мигре провёл добрую часть ночи, ругаясь, ворча, иногда даже охая. Раз 10 он проклинал пришедшую ему в голову мысль,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 Лицо её приняло такое выражение, какое бывает у детей при виде лакомства. Глаза её заблестели, губы увлажнились. Мигре не посстеснился отказаться. В результате вечер был окрашен в голубой и зелёный цвета: зелёный от ликёра, а бледно-голубой от вязания, которое едва заметно удлинялось на коленях хозяйки. Они выпили немного, Пёмычки были крошечные. Мигре поднялся к себе в комнату, совсем не захмелев, и только медомозаль Климан, когда он собрался уходить, смеялась ещё более заразительно, чем обычно. Мигре не сразу зажёг свет, сняв галстук и расстегнув ворот рубашки, он подошёл к окну и облокотился о подоконник. Как в этот вечер делали, вероятно, тысячи парижан. Воздух был бархатный, почти осязаемый. По тихой улице Люмон, незаметно спускавшейся вниз к искрящейся огнями улице Муфтар, машины проезжали редко. Иногда из-за домов доносился неясный шум, приглушённый гул автомобилей, мчавшихся по бульвару Сен-Мишель, скрежет тормозов, звуки клаксонов, но всё это происходило словно в другом мире.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 Из соседней комнаты мисье Кридильке не доносилось ни звука, и свет там был потушен. На втором этаже лотари улеглись спать. Но кто-то из них тут же поднялся, потому что захныкал малыш. Должно быть, это была жена. Она не стала зажигать лампу, а только ночник. Из окна пробивался слабый свет. В ночной рубашке, босиком, Мать, по видимому, что-то готовила для ребёнка, наверное, рожок. Мигре услышал звяканье стекла и женский голос, что-то напевавший. Приблизительно тогда же, около половины двенадцатого, погасился свет, и молодозель Бланш. Она дочитала книгу и немного погодя спустила воду в туалете. Маленькая бистро неподалёку от дома, где ужинал Мигре.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 которые он ел в бистро у Овернса и нашел удивительно вкусным. Он даже заколебался: не надите ли ему снова галстук и не спуститься ли бесшумно вниз, чтобы дойти пешком до ближайшей пивной. Мадмоазель Климан уже улеглась. Значит, придется сначала разбудить ее, чтобы выйти из дома, а потом, вернувшись, разбудить снова.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 Наверное, точно так было и накануне, когда бедняга Жанвье ходил взад и вперёд по тротуару. Мигре услышал шум в нижней части улицы, потом голоса мужчины и женщины, странно звучащие между домами. Можно было почти разобрать, что они говорили. Остановились двое у дома миже, чья-то рука дёрнула шнурок звонка, потом захлопнулась дверь. В доме напротив, на втором этаже, за слабо освещённой шторой, какой-то человек ходил взад и вперёд по комнате, то вдруг исчезал, то появлялся снова. Возле дома остановилось такси. Дверца открылась не сразу, и мигре подумал, что там должно быть целуются. Наконец оттуда легко выскочила молодомозоль Изабелла и направилась к двери. по дороге оборачиваясь и помахивая рукой кому-то, сидевшему в машине. Он услышал приглушенный звонок и подумал о заспанной мадемуазель Климан, которая, проснувшись, зажгла свет и прильнула лицом к голоску. На лестнице раздались шаги, где-то совсем близко от него в дверях повернули ключ и почти тотчас же скрипнул матрас и раздался стук упавших на пол туфель. Мне греемо, мог бы поклясться. Что девушка, разувшись, облегчённо вздохнула и теперь поглаживала свои натруженные ноги. Она разделась и потом стала умываться под краном. Шум воды ещё усилил его жажду. Он тоже подошёл к крану и наполнил водой стаканчик для полоскания зубов. Вода оказалась тепловатой. Тогда он нехотя разделся, Не закрывая окна, почистил зубы и лёг. Он думал, что заснёт сразу. Его охватила дрёма, дыхание стало ровным. В полусне смешивались картины пережитого дня. Но не прошло и пяти, ни десяти минут, как он совсем проснулся, лёжа с открытыми глазами, больше, чем когда-либо, стал мечтать о кружке пива. На этот раз он почувствовал и жжогу. Наверняка из-за бараньи ворогу. Будь он у себя на бульваре Ришард Ленуар, он тут же поднялся бы и выпил немного соды. Но соду он с собой не захватил, а будить из-за этого мадемуазель Калиман не решался. Мегре снова закрыл глаза, поудобнее улегся, и тут же вдруг почувствовал, что голову и затылок ему обдают холодным воздухом. Пришлось подняться, чтобы закрыть окно. Человек из дома напротив ещё не спал. За шторами было видно, как он ходит взад и вперёд по комнате, и Мигре удивился, почему он так мечется. Может быть, это актёр, репетирующий свою роль, или он просто спорит с кем-то, сидящим в той части комнаты, которую не видно. Он заметил ещё одно освещённое окно, совсем наверху, в мансарде того же дома. Мигре спал,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 Он находится здесь, чтобы наблюдать за домом, его долг прислушиваться к звукам, следить за теми, кто приходит и уходит. По улице проехало такси, словно оскорбляя тишину своим шумом, остановилось, хлопнула дверца. Но это было в верхней части улицы, домов за 10 от него. В дому Азель Изабелла ворочилась в своей постели. Видимо, изнемогая от духоты, Савты, жильцы из соседнего номера, тихо спали на своей узкой кровати. Миграй видел эту кровать и не доумевал, как ему даётся умещаться на ней вдвоём. Потом он вдруг обнаружил, что сидит и прислушивается. Ему послышался какой-то странный шум, вероятнее всего, звон разбитого фарфора или фаянса.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 И ощутившись на первом этаже, нашёл ощупью ручку кухонной двери. На пол упала чашка и разбилась. Он повернул выключатель. Перед ним стояла Людмила Зык Климановна в ночной рубашке. Сначала на её испуганном лице нельзя было прочесть ничего определённого, и вдруг, когда он меньше всего этого ожидал,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 Лучше мне, пожалуй, пойти надеть халат, а то если нас тут застанут, получалось действительно забавно. Мигре сидел без пиджака с растрёпанными волосами, на спине болтались подтяжки. Выпейте ещё чашечку. Она ушла к себе в комнату, но почти сразу же вернулась, и он заметил, что помада на её губах немного стёрлась, и форма рта от этого совсем изменилась. Сидите чего-нибудь. Есть ему не хотелось, только мучивая жажда. Садитесь. Она погасила газ. Отналито во чашечке кофе шёл пар. Сэндвич на тарелке был золотистый и хрустящий. Это я разбудила вас с мисхией мигре. Нет, я не спал. Я-то, в общем, не трусиха, часто даже забываю закрыть дверь на ключ.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 Сначала она ела с большим аппетитом, как будто и на самом деле была голодна. Потом мало-помалу стала жевать медленнее, иногда с любопытством поглядывая на мигре. Все уже дома, спросил он. Все, кроме Мишки Фашина студента, пошёл заниматься к товарищу. Они в складчину покупают учебники, на лекции ходят по очереди.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 Теперь я чувствую себя лучше, могу уже окончательно улечься спать. Вам больше ничего не нужно? Нет, спасибо. Доброй ночи, миссис Мигре. Она поднялась по лестнице. На втором этаже было слышно, как в полуснихный час ребёнок доносился ритмичный, скандирующий звук. По-видимому, мать покачивала колыбель, не вставая с постели. На этот раз, несмотря на куфи, он сразу же уснул крепким сном, но как ему показалось, ненадолго. Его разбудил свет. Было половина шестого, когда он встал и снова облакатился на подоконник. При утреннем свете улица показалась ещё более пустынной, чем ночью, было ещё свежо, и ему пришлось надеть пиджак. Небо между крышами было светло-голубым. Визги динового облачка и многие дома оказались позолоченными. Какой-то полицейский, направляясь на свой пост, шёл вниз по улице большими ровными шагами. На втором этаже дома напротив уже подняли штору, и взгляд Мигре погрузился в неубранную спальню, где у окна стоял открытый чемодан. Это был старомодный, простой, сильно поношенный чемодан.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 На нём был тёмный костюм, и он заканчивал укладывать белые рубашки в верхнее отделение чемодана. Потом опустил крышку и сел на неё, чтобы она закрылась. Видна была часть кровати, подушка, на которой сохранилась вмятина в форме человеческой головы. Комиссар подумал, что там в постели может лежать ещё кто-нибудь, и присмотревшись, увидел женскую руку. Мужчина, видимо, донёс чемодан до лестничной площадки, потом вернулся и склонился к постели, чтобы на прощание поцеловать жену. Потом ещё раз вернулся и на этот раз, взяв из ящика ночного столика коробочку, вынул из неё две пилюли, налил в стакан воды и подал той, кого не было видно. Наверное, он вызвал машину по телефону, так как вверх по улице проехало такси и остановилось перед домом. Прежде чем выйти из комнаты, человек задёрнул занавески, и больше мигрень уже не удалось ничего увидеть до тех пор, пока не открылась дверь парадная. Чемодан был тяжёлый, и шофёр встал, чтобы помочь клиенту погрузить его в машину. Теперь можно было уже различить голоса.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 При виде незнакомого человека она, по-видимому, удивилась и прежде чем исчезнуть в своей комнате, с минуту смотрела на него. В комнате Лотара зашевелились. В дом вошёл высокий рыжеволосый молодой человек, и прислушиваясь к его шагам, Мигре понял, что это Оскар Фашен, студент. Войдя в комнату, он тут же свалился в постель. Приход студента разбудил мадмозель Климан. Заснёт ли она снова? В половине седьмого встали Сафты, и из их комнаты по всему этажу распостранился славы запах кофе. Мадмуазель Элизабелла встала с постели только в четверть восьмого и сразу же открыла кран умывальника. Месье Кридилька всё ещё спал, спал и месье Валентен. Что же касается мадмуазель Бланш, то в её комнате было тихо. Ена должно быть ещё долго не просыпалась после ухода других жильцов. Мигре выкурил 3 или 4 трубки, прежде чем решился одеться, и из дома вышел мисье Лотар, вслед за ним мисье Сафт, которого мигре заметил на тротуаре с поношенным портфелем под мышкой. Комиссару не хотелось кофе, он мечтал о рюмке белого вина.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 и Мегре даже показалось, что женщина пожала плечами и что-то проворчало сквозь зубы. Он без особого удивления заметил у неё на ногах мужские ботинки. «Немного белого вина», — сказал он Овернцу, на котором была рубашка такого же светло-голубого линялого цвета, как небо. «Ну как, сегодня ночью никого не убили?»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 Какой-то старичок, гулявший с собачкой, поздоровался с ним. Мигре улыбнувшись ответил на приветствие и через несколько минут уже пробирался по узкой улице Муфтар, запруженной тележками, распространявшими сильный запах овощей и фруктов. На капусте и салате ещё трепетали капельки росы. Если только не сами торговцы опрыскали овощи водой, чтобы придать им свежий вид. Он тут же увидел кабасню, которую искал. За прилавком из белого мрамора стояла румяная женщина, затянутая в корсет. Мегрея хотела остаться с ней наедине и переждал, пока из лавки ушли двое покупателей. Что вам угодно? Кое-какие сведения. Скажите, мадмозель Климан с улицы Лумон покупает у вас, не так ли? Да, уже 10 лет. Она хорошая клиентка. Но, ну, конечно, не то что другие хозяйки меблированных комнат, которые кормят своих жильцов. Ходит она сюда постоянно. "У неё хороший аппетит?" шутливо спросил он. "Да, поесть она видно любит. Вы что, живёте у неё со вчерашнего дня?" Она сначала не вдумалась в смысл ответа, но вдруг её что-то поразило. только со вчерашнего дня со вчерашнего вечера а я подумала что вы живёте там уже несколько дней он открыл рот чтобы спросить но тут вошла какая-то старуха и он припочл прекратить разговор когда он вышел на улицу муфтар ему вдруг стало весело и он чуть было не зашёл в какой-то бар чтобы позвонить оттуда по телефону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 Во Клен сейчас составляет рапорт о выполнении задания, которое вы ему дали. Вряд ли ему удалось обнаружить что-нибудь существенное. Ты не знаешь, как Жанвье только что позвонил в больницу Кошен. У него была тревожная ночь, но врач уверяет, что этого следовало ожидать. Температура нормальная. Вы по-прежнему живёте у мадемуазель Климан. Хорошо спали?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 Мигреев вдохнул запах кухни и поморщился, поняв, что здесь снова готовят барашка. В доме модмозель Климан, женщина в мужских ботинках, загородила ему дорогу, опустив голову и оттопырив зад, она мыла коридор, выложенный плитками. В гостиной никого не было. Бадмозель Климан, свежая, весёлая в светлом платье, хозяйничала на кухне. Выходили завтракать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 Вчера я её не видел, потому что она приходит только 4 раза в неделю. У неё 5 детей, и ей хватает работы дома. Вы с ней говорили? Нет. Она убирает все комнаты только в пятницу и субботу, в дни генеральной уборки. Вашу комнату она тоже убирает. Я ещё могу сама позаботиться о своей комнате, не правда ли? Она, конечно, была по-прежнему весела, но в веселости её выглядело наигранной, и между ними появилась какая-то натянутость. Мне хотелось бы осмотреть вашу комнату, мадмозель Климан. Ваши инспектора осматривали её в первый же день, в тот день, когда они не обнаружили в доме Паулюса? Да. Вам не трудно будет показать мне её снова? Она пожала плечами, встала и высыпала из передника картофельные очистки. Комната ещё не убрана. Впрочем, после того, как вы сегодня ночью видели меня в рубашке, раздался её горловой смех. Пойдёмте. Она толкнула дверь и вошла первая. Спальня была тёмная, окно выходило в узкий двор соседнего дома. В то время, как солнце озаряло фасад и придавало жизнь всему, чего касались его лучи, здесь создавалось впечатление неподвижности и пустоты. Однако спальня была кокетливая. Кровать не застелена, на туалетном столике красивый натюрморт У зоб як ребёнки ещё оставались светлые волосы. За занавеской из кретонов в цветочках стоял умывальник. В спальне сильно пахло душистым мылом. Но что? Посмотрели. Мигре обратил внимание на то, что в комнате нет стенового шкафа. Хотя это было нескромно, он приподнял занавеску, тогда как Мадмуазель Климан вздыхала за его спиной.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 Заметив, что лицо юноши было чисто выбрито. «Клянусь вам!» «Послушайте, месье Мегре!» — начала мадемуазель Климан. И тут она тоже рассмеялась. Вернее, заставила себя засмеяться. Быть может, в глубине души она не воспринимала все это происшествие как слишком трагическое. «Я вас обманул, и это правда». «Но всё произошло совсем не так, как вы думаете. Это не он стрелял в вашего инспектора». «В ту минуту вы были с ним?» «Да, в постели». «Я так и думала, что вы сейчас это скажете. Люди почему-то во всём обязательно хотят видеть плохое. Если ему и довелось лежать на моей кровати, то клянусь вам, только в моё отсутствие». «Это правда».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 Однако он испугался не так сильно, как это можно было ожидать, и словно тоже начал защищаться. Быть может, он в конечном счёте почувствовал сейчас облегчение. И ты спрятался в спальне у дмозель Климан. Я не предполагал, что застряну здесь так надолго. Было очень забавно наблюдать их рядом. Он сухопарый, как юный фавн.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 Это будет зависеть от обстоятельств. А ты пойдёшь со мной, парень? Можешь взять с собой зубную щётку и гребёнку. А мои родители об этом узнают, да? Они, видимо, уже узнали вчера из газет. Что сказал мой отец? Я его ещё не видел. Он, возможно, сегодня вечером выйдет в Париж. Я предпочёл бы с ним не встречаться. Понятно. пошли. Юноша колебался, глядя на бадмазель Клеман. Она совсем не виновата, верьте мне, она он искал подходящее слово и не мог найти. Прекрасная женщина, я знаю. Ты всё это расскажешь мне на набережной Орфевр. Они прошли через кухню, потом через гостиную, где Мигрев вчера провёл вечер наедине с толстухой. Выйдя на порог, он поманил Лука. А тот, увидев молодого человека, даже свистнул от восхищения. Видимо, он решил, что дело закончено. А оно только начиналось.